«Как розу не зови!» Отсылка к знаменитой сцене у балкона из пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Перевод Михаловского. Глава 9. Практически ничто. Владелец магазина азарных трусиков как-то поведал мне, что возбуждающие, вызывающие безделицы — создающие иллюзию необузданной похоти, часто покупают мужчины, а женщины, для которых эти трусики предназначаются, почти так же часто возвращают их в магазин и меняют на что-нибудь попроще. «Джи-стринг» Эта тонкая лента, часто декорированная, которая прикрепляется к эластичной тесенке, опоясывающей талию, изначально являлась основным предметом гардероба стриптизеж, но теперь она появилась и в некоторых крупных центральных универмагах, и в каталогах посылочных торговых фирм. Среди таковых классической является голливудская фирма Fredericks, Это американская посылочная торговая фирма под сумасбродным руководством своего домашнего модельера мистера Фредерика Занимается подобным бизнесом с 1946 года. В каталоге множество увлекательных страниц, предлагающих джи-стринги с кармашками, поддерживающие лифчики, корректирующие трусы и бикини с окошками спереди и сзади. И все эти скандальные изделия описаны в соответствующей легкомысленной непристойной манере похоже на непристойный юмор пляжных открыток, которые разглядывают для потехи. На заметку. Одна калифорнийская фирма успешно продает невероятные съедобные карамельные трусы со вкусом вишни. Заслуживает медали. В 1984 году, благодаря модельеру Кельвину Клейну, стало совершенно очевидно, что в этом нашем В освобожденном обществе мужчины и женщины могут носить одинаковые трусы. Он создал линию мужских трусов, не забывая о женщинах. Я содрогаюсь при мысли о том, что на это сказали бы наши викторианские предки. Передовой изобретательский дизайн востребован во всех областях моды, включая трусики. Из сезона в сезон модельеры, производители, рекламные и маркетинговые фирмы должны заманивать клиентов в ловко расставленные сети. Теперь это уже не белье, не нижнее белье, не трикотаж. По-современному это называется «интимная одежда». Дорогостоящие рекламные кампании часто продвигают образ романтической роскоши. А почему бы и нет – Или, может быть, вы ищете чего-то более практичного и прозаичного? Ведь вряд ли кто из нас полагает, что на каждый день недели понадобятся поэтичные соблазнительные трусики. Вне всякого сомнения, практичное белье тоже найдется в магазинах. Там всегда есть что-то подходящее для любого кошелька, любого женского настроения, и кто и узнает, чего еще. Выбор почти безграничен. Среди последних моделей... Изготовлены фирмой Шарно очаровательные панталоны под названием Дега из тонко плессированного черного полиэстера с повторяющимся рисунком из размытых розово-белых роз, которые являются частью серии 1991 года. Французские импрессионисты. Фирма Шарно, изначально производившая чулочные изделия, была основана в 1936 году. Она начала выпускать женское белье в 1958 году и с тех пор вкладывала средства в различные отрасли, включая корсетные изделия, трикотаж и спортивную одежду. А как насчет безумных крочных трусиков из полиамида, дополненных вращающимися пластиковыми глазами и пушистым красным носом, также сшитых в 1991 году. В конце концов, старая пословица гласит «в красной шляпе без трусов». И, возможно, она не ошибается. Обычно это определение относилось к женщинам легкого поведения. Чулки и подвязки. Внешний блеск. Краткость есть душа. Белья. Дороти Паркер. Эта книга посвящается Мэри, моему дорогому синему чулку. Предисловие. В пятнашке играли чулки и резинки. Веселая вышла у них вечеринка. Перевод Неймарк. Когда мне предложили написать книгу по истории чулок, подвязок и резинок, моей первой реакцией было, ну, тут зевок, поживиться особенно нечем. Еще никогда я так не ошибалась. Проделанная мной тяжелая, но увлекательная работа привела мне понимание, любовь и уважение ко всем этим трем предметам туалета. Я даже не думала, что такое возможно. Если вы полагаете, что все чулки похожи друг на друга, и так было всегда, подумайте еще раз. Это вечные хамелеоны моды меняющий свой облик снова и снова, чтобы соответствовать тому, что происходит выше. Подвязки заслуживают всяческих поэтических восхвалений и в прежние времена получали их в избытке. Поэты кропали стихи о подвязках несравнимо больше, чем о резинках. Пара светлых жемчужно-розовых чулок, принадлежавших королеве Виктории, почти такие же прозрачные, как современный нейлон. Они были изготовлены около 1840 года и могли быть частью ее приданного. Буква «П» на кайме означает Paris, «Париж», хотя английские торговцы трикотажем, включая Морли, Джорджа Бретла и Аллен энд Солли, ныне Аристок, также были поставщиками королевы. Корона и инициалы, и номер набора. Виктория заказывала их дюжинами. Вышиты вручную сквозной стежкой. Простые декоративные стрелки великолепно отделаны вручную, а задние швы аккуратно обшиты. Эти изысканные чулки — гордость моей коллекции. Резинки и верхний край чулок. Они до сих пор порождают трепет предвкушения в мюзик-холлах и школьных раздевалках. Они представляются мне великолепной труппой танцовщиц, которые в свое время приносили нам множество радостей, которые всегда милы с нами, ну, почти всегда, и всегда заполучают своего мужчину. Здесь вы сможете заглянуть под юбку истории, узнать, почему Елизавета I боялась промочить ноги в луже, почему Фанни Хилл довела свой подвязочный бизнес до совершенства и почему, в конце концов, мальчишки всегда любили хлопать резинками. Этот урок истории вы не забудете, я уверена. Глава первая. С чего все началось? На штаны пошло 1105 с третью локтей, белой шерстяной материи. И скроены они были в виде колонн, с желобками и прорезями сзади, чтобы почкам было не слишком жарко. Перевод любимого. Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантегрюэль. Вы удивились бы, узнав, что чулкам больше трех тысяч лет. Их истории тесно связаны с историей вязания. И это простое ремесло было распространено на Ближнем Востоке задолго до правления Клеопатры. Кочевые племена Аравии вязали носки под сандалии на простых рамках с гвоздиками, похожих на те, что до сих пор радуют детишек и называются французское вязание. Женщины пряли пряжу, а мужчины вязали. Странно представить великолепную обольстительную Клеопатру, надевающую носки, чтобы песок не забивался между пальцами. Во времена Христа в Аравии произошел постепенный переход от рамки с гвоздиками к костяным и деревянным крючкам и спицам, и с тех пор это ремесло распространилось вместе с христианскими миссионерами, которые таскали с собой свое рукоделие из страны в страну. Морские торговцы покупали образцы вязания, что объясняет Как эти навыки смогли так быстро достичь Испании, откуда в результате произошли самые красивые и сложные способы вязки? К XI веку нашей эры Испания стала центром изготовления шелковых чулочных изделий ручной вязки. Модное веяние затем быстро достигло Франции и других стран Европы. Примечательно, что за исключением Британских островов. В те времена Вязание оставалось, тесно связанным с духовенством, а в изделии высочайшего качества должны были облачаться священники.